Но бумаги-то говорят другое. Что подпись вашего признали? Кто-нибудь может подтвердить ваши претензии? Я призадумался. Нет, подтвердить не сможет никто. Даже Джек Шмидт вряд ли знал, что происходит в конторе его фирмы. Единственные свидетели Майлз и Белл. Теперь об акциях, которые вы ей отписали. Тут можно найти зацепку, если вы... Но как раз это единственная законная сделка. Я действительно подписал акции на ее имя. Хорошо, пусть так. Но почему? Вы сказали, что поднесли ей акции в качестве подарка по случаю помолвки. Так сказать, в ожидании свадьбы. Как она ими воспользовалась при голосовании, к делу не относится. Если вы сможете доказать, что дарили ей эти акции по случаю помолвки, в твердой надежде на брак и что она знала условия, принимая подарок, вы можете заставить ее выйти за вас замуж или вернуть нечестно присвоенное. Вспомним дело Макнайки против Роудуса. Тогда вы вернете контроль над делом и вышибите своих компаньонов, обвинихов в нечестности. Можете вы доказать, на черта она теперь мне сдалась, не собираюсь я на ней жениться. Дело ваше, но давайте по порядку. Есть у вас свидетели или доказательства, ну там письма или нечто в этом роде, которые подтверждали бы, что она принимала акции, зная, вы дарите их ей, как будущей жене. Конечно, есть свидетели, все те же двое Майлса Белл. Теперь вам ясно, ваше свидетельство против их свидетельства, да плюс куча официальных бумаг не в вашу пользу. Вам не только нет смысла что-нибудь затевать, больше того, вас вполне могут упрятать в психушку, как параноика. Мой вам совет, найдите себе работу в какой-нибудь другой области, или в крайнем случае ломитесь на пропалую. Организуйте конкурирующую фирму, чтобы оспорить их паршивый контракт. Хотел бы я посмотреть, как эти параграфы осуществляются на деле. Тем более, что защищать вас буду не я. Но не пробуйте обвинить их в заговоре. Они выиграют дело, да еще обчистят вас до нитки за счет судебных издержек. Я внял его совету, но частично. На первом этаже дома, где помещалась его контора, был бар. Я зашел в него и надрался. У меня хватило времени вспомнить все, что со мной случилось, пока я добирался до Майлза. Когда фирма стала давать прибыль, он арендовал маленький домик в долине Сан-Фернандо и перебрался туда с Рики, спасаясь от убийственной махавской жары. Он ежедневно ездил до работы и обратно автобусом-экспрессом си И тут я вспомнил, что Рикки, к счастью, сейчас была далеко, в скаутском лагере для девочек, на Большом Медвежьем озере. Мне вовсе не хотелось, чтобы она стала свидетельницей ссоры между мной и своим отчимом. В тоннеле Супельвельда машины шли бампер в бампер. Тут мне пришла в голову мысль, что прежде, чем встретиться с Майлзом, неплохо бы пристроить куда-нибудь сертификат на акции горничной. Эта мысль показалась мне весьма разумной. В драке, которую я не прочь был затеять, Майлз и Белл смогут отнять их у меня. Как кот, однажды прищемивший хвост дверью, я постоянно был на стороже. Оставить бумаги в машине? Предположим, что на меня будет совершено вооруженное нападение. Тем более глупо хранить их в машине, которую потом отбуксируют и где-нибудь бросят. Я мог бы отправить бумаги по почте на свое имя, но последнее время я получал корреспонденцию в отделе доставки главпочтамта, поскольку вынужден был переезжать из одной гостиницы в другую. Меня выставляли, как только обнаруживалось, что я держу в номере ПИТа. Лучше отправить их человеку, которому я бы доверял, но список таких людей был весьма коротким. Наконец, я вспомнил, кому можно верить. Рикки. Может показаться, что я опять лезу на рожон. Только что меня надула одна особа женского пола, а я собираюсь поверить другой. Но тут никакого сравнения быть не может. Я знал рики пять лет, половину ее жизни. И если есть среди людей хоть один кристально чистый человек, то это она. И мой Пит того же мнения. Кроме того, Рики пока не могла своими женскими прелестями лишить мужчину здравого смысла. Женственность проявлялась только в ее личике, тело ее было совсем еще девчоночьим.